Глава 14. А тут осталось одно название. Солнце давно поднялось над горизонтом и уже приближалось к зениту, когда я соизволила проснуться. С этими ежедневными игрищами я и без того не бывший фанатом строгого распорядка дня, совсем расслабилась. Скоро буду, как аристократа старого света, просыпаться к вечеру и вести исключительно ночной образ жизни. Умывание холодной водой особой бодрости не прибавило, и я прошлепала на тесную кухоньку к спасительному автоповару. Пока тот варил кофе, я соорудила бутерброд и уселась читать игровые новости. Кто-то с кем-то воевал, кто-то отстроил клановый замок, а на старее в каких-то там землях. Все эти имена и названия были мне чужды и интереса не вызывали. Встретившемуся мимолетному упоминанию клана «День гнева» я обрадовалась, как случайная встреча со старым знакомым. Товарищи Терна прошли какое-то сложное рейдовое подземелье, подняв свой рейтинг на несколько пунктов. То-то -то чернокнижник обрадуется. Я вздохнула и закрыла форум. Скукотища. За окном зарядила мелкая морось, вместе с ярким солнцем обещавшая скорую радугу. Хотелось пойти прогуляться, но капсула укоризненно мерцала в углу. Чип, наверное, уже ждет. И свиток ждет. И жаба, будь он неладен, ждет игровой хит. Я вышла на балкон, оперлась на перила и, не спеша, с наслаждением, допила кофе. Надо сделать перерыв и выбраться с ребятами в лес на шашлыки. В капсулу я погружалась в хорошем расположении духа. Я успела поглядеть на радугу. «Текс». «Пошли сдавать работу картографу», — скомандовал Чип, едва мы встретились. «А то мы на радостях вчера всех обошли, а про него забыли». «Погоди сдавать», — буркнула я. «Дай сперва у тебя финальный кусок зарисую, а то еще проверит, все ли у каждого из нас сделано». «Чувствую себя ботаном, у которого списывает школьная хулиганка», — хихикнул Ирх, раскладывая передо мной завершенную карту древа. «Хулиганка и двоечница» проворчал он, глядя на мою карту. «Почему двоечница?» Даже обиделась я. «Потому что масштабы и точности у тебя отсутствуют, как класс», проворчал он, тыча когтем поочередно в обе карты. Тут высота расположения ветви уползла вверх, а тут, получается, она у тебя вообще от ствола отделилась и висит самостоятельно. Про расположение уровней вообще молчу, это ж хаос в чистом виде, эталон прям. «Чего ты ко мне пристал?» Возмутилась я. «Встроенная система картографии так нарисовала. Кому нужны эти детали?» «Каждая ветвь нарисована в подробностях». «Ага. А дерево в объемной проекции у тебя похоже на тест Роршаха». Безжалостно раскритиковал меня чип. «Поправь вот тут. Сдвинь здесь. выстрой все уровни один над другим и проверь, чтобы все ровно совпадали со стволом. Для этого прояви сразу все уровни и прямо пристраивай вокруг ствола. Вот. Вот». Ошарашенно повторила я, глядя на получившийся результат. Совмещенные в полупрозрачном режиме уровни древа аккуратно выровнялись по стволу и бессистемно разбросанные до того знаки десятого выстроились в семь прямых линий разной длины, легко и непринужденно вписывавшихся в правильный шестиугольник. «Говорю же, дво их полез в сумку за собственной картой. «И я хорош!» «Сразу не допер, что ты у нас абстракционист по жизни и призванию». «Дали, понимаешь, Сальвадор, только от ботаники. Надо было не по твоей, а по моей карте сверять». «Надо было», — согласилась я, делая копию карты и соединяя между собой крайние точки. Получившийся шестиугольник ни на какие мысли не навел. «Что-то не то. Это что-то другое. Что-то знакомое». Почесывание сперва затылка, а затем и носа волшебным образом простимулировало мыслительный процесс. Я сделала новую копию, и за неимением циркуля принялась рисовать в меру равные окружности. «Смотри!» — продемонстрировала я результат. Получился уже знакомый рисунок цветка жизни, где каждая точка была местом пересечения окружностей. Не хватает только центральной точки. Там знака не было. Отсюда вывод. «Там что-то есть», — завершил свою мысль Чип. «И под хвостьем чую сунемся туда, а по полной. Поэтому... Ну что, пошли, глянем, что там покладено «Терна с соломой звать будем?» Чип ненадолго задумался, а потом отрицательно мотнул головой. «Для начала просто глянем, что да как. Будет глупо, если сейчас ребят сдернем, а там пусто. Поэтому тихой сапой сунем туда жало, оглядимся». Если что-то стоящее, тогда собираем бригаду. Нет, просто отмечаем на карте, и нехай автохтоны сами разгребаются. Он выпрямился в полный рост и радостно закрутил восьмерки алибардой. Что за автохтоны такие? Туземцы, — объяснил Ирх. Аборигены, старожилы, коренное население, в общем. Черт, прокачаюсь, закажу себе белый пробковый шлем и алый мундир, как и положено нормальному белому сагибу. «А ты будешь называть меня масса Тут Чип задумчиво меня оглядел, затем обошел сзади и грустно резюмировал. «Не, на негритенка Грума ты не тянешь. Придется на эту роль брать терна, а ты займешь экологическую нишу тетушки Хлои на заре ее карьеры». «А пахалом я буду из пальмовых листьев». «Все, понял. Хижина дяди Тома ты тоже не читала». Я угодил в компанию босиков без высшего образования, как говаривал некто Астап Бендер. Ладно, киса, пойдемте искать наш стул с сокровищами покойной тещи. Расправив плечи, Ирх положил алебарду на плечо, легко ухватил меня под и зашагал, ревя во всю глотку. Ой, что-то мы засиделись, братцы! Песня была ритмичная и в целом неплохая, но вопил Ирх так, словно хотел докричаться до местной луны. «Поставь, где росло!» — потребовала я у разгулявшегося чипа. «Я ж не ручная кладь!» «Ты — разведывательный дрон!» — заявил в ответ мохнатый засранец и в доказательство подбросил меня вверх. «Многофункциональный с высокоразвитым ИИ!» «Ты уже определись, двоечница я или высокоразвитый интеллект?» «Для картографа — двоечница, для дрона — высокоразвитый!» Расставил приоритеты чип, но на землю, точнее, на ветку. «Меня все же опустил». «Интересно, а в реальной жизни он такой же?» «Подозреваю, что да». И шила в сзаду его главный проводник на жизненном пути, поэтично говоря. «Бабушка про таких говорила, что своей смертью не помрут, свернут где-нибудь шею». Искомая точка на карте оказалась ничем не примечательным участком древесного ствола у основания ветви забвения. Я несколько раз обошла округу, но никаких дополнительных меток, пояснений или подсказок не обнаружила. — Мы точно на месте? — уточнила я у Чипа. — Глянь по своей карте, может, у меня что-то где-то с масштабами не совпало. Мохнатый развернул свиток и после придирчивого исследования утвердительно кивнул. — Тут. Спрятав свиток, вертолетчик огляделся, но тоже ничего дельного не обнаружил если не считать огромного бирюзового жука, усевшегося на розовый ирхов нос. «Брысь!» — Чип фыркнул, сгоняя наглое насекомое. Нашел точку подскока. Жук, обиженно гудя, улетел искать запасной аэродром, а мы уселись рядышком и занялись нелегким делом, мыслительным процессом. «Может, тут тоже что-то сыграть и спеть надо?» — неуверенно предложил Чип. «В принципе, логично», — согласилась я, беря в руки лютню. Это же задание для бардов. Пожелания будут? Что-нибудь спокойное. А то не хватало кого-нибудь тут разбудить и схлопотать от него на орехи. Спокойное. Задумчиво повторила я, и через пару мгновений струны запели под моими пальцами. Выжить и жить. Взлететь, не пасть. Суметь удержаться на лезвие слова. Фрагмент песни «Странники» автора-исполнителя Шмендеры. Мелодия лилась теплым весенним дождем, смывая усталость с разума и души. Отчего-то мне казалось, что песня о странниках понравилась бы десятому. Почему именно ему? Не знаю, но сейчас я пела не для единственного слушателя, а для древнего барда, по прихоти которого мы с Чипом оказались на этом самом месте. Слушал ли Ирх, я так и не поняла. Пока я пела, он прядал ушами Акикот и настороженно оглядывался по сторонам, ожидая подлянки. «И именно он первым увидел результат моих стараний». «Есть!» — тихо сказал он, указывая на древесный ствол. На коре засветилось очертание прохода, в центре которого тускло мерцал цветок жизни, под которым яственно проступили ноты. «Похоже, нужно ввести звуковой пароль», — резюмировала я, воспроизводя записанную музыкальную фразу. Очертания прохода ярко вспыхнули и угасли, а сам проем превратился в мерцающую пелену портала задание загадочные знаки выполнено награда плюс двести репутации сильвари доступ к цепочке заданий путь в никуда доступно задание путь в никуда описание следуя за знаками десятого ты открыла портал ведущий в неизвестность рискнешь ли ты узнать что скрывается на той стороне и разгадать замысел десятого класс задания Редкая цепочка. Награда? Вариативно. Штраф за провал? Отказ от задания? Нет. Принять задание? Скажи слово, друг, и проходи. Пробормотал Чип, поудобнее перехватывая алибарду. Задание предложили. Берем? Конечно, берем. Сделано. Встав у открывшегося проема, он принюхался, подергал ушами, прислушиваясь, а потом решительно шагнул в портал. «Плохая идея!» — запоздала, озвучила я и шагнула следом. По ту сторону портала я сразу влетела в меховой бок напарника. Тот стоял столбом и разглядывал весьма необычное место, в которое нас забросило. Мы стояли на вымощенном белыми мраморными плитами полу посреди огромного зала, сводчатый потолок которого был расписан под ночное небо. «Где это мы?» Вопрос был риторическим. На игровой карте мира мы просто не отображались. Ни в сокрытом лесу, ни на неизведанных территориях. Такое впечатление, будто мы оказались вне Барлеоны. Чип подошел к оконному витражу, на котором был изображен цветок жизни, и принялся изучать раму. Найдя запор, Ирх осторожно приоткрыл окно и высунул любопытный нос. «В нигде!» Почему-то в осевшим голосом озвучил он свои наблюдения. Просунувшись под ирховой лапищей, я узрела в щель клубы серого тумана. И все. Вверх и вниз та же хрень, чип отошел от окна. Мы словно висим внутри облака, как незнайка на воздушном шаре. «Странное место», — сказала я, оглядевшись. «Ни входа, ни выхода, ничего. На столах, подставках, полках, на стенах и прямо на полу располагались самые разные предметы, о назначении которых можно было лишь догадываться. Драгоценные чаши, оружие, картины, алхимическое оборудование, склянки с какими-то жидкостями, ювелирные украшения, наряды и доспехи. — Может, у десятого тут сарайчик с хламом? — предположила я, вызывая свойства ближайшего предмета. — Скрыты. Хм, кто бы сомневался. — Ага, чулан, — согласился Ирх. Оглядевшись по сторонам, он взял с ближайшей к нему полки золотое колечко, простенькое, без камней и узоров. Повертел в пальцах и сунул в карман. «Ювелиром спихну", объяснил он этот факт мародерства. Не с пустыми руками ж отсюда уходить в самом-то деле. Не успел он закончить мысль, как стихим пф, просто исчезла лёгкой дымки, а кольцо со звоном упало и покатилось по полу. Ваша группа сформирована нормально пробормотала я поднос вышла из полного погружения и поставила дозвон на коммуникатор чипа лё почти сразу отозвался тот представляешь меня выпнули за кражу муасранцы говорят лишь барт может там что-то честно сспионнерить Слушай, а вдруг это местное кольцо всевластия оглядись там нигде мелкий шмырёк с голой задницей не скачет причитая моя прелесть моя прелесть только голозадых странных типов мне и не хватало. А куда тебя выкинуло-то?» «Ко входу, откуда и начали. И дебаф повесили. Двенадцать часов я не могу войти в портал десятого. Засранцы жмотистые, за кольцо удавятся. Что вообще там от нас хотят-то?» «Чтоб я знала. Ладно, я в игру. Попробую разобраться, что к чему». За пару минут, что я отсутствовала, ничего не переменилось. Злополучное кольцо валялось на том же самом месте, Никаких подозрительных личностей на него не претендовало. Собственно, кроме меня не было никого, кто бы подсказал, что делать дальше. «Эй!» — для порядка позвала я. «Есть тут кто?» Никакого отклика. Ни слова, ни звука, ни самовызволяющего системного сообщения. Немудрствуя лукаво, я решила повторить зарекомендовавший себя способ перемещения. Сперва сыграла лютневую композицию без результата, а затем повторила ту музыкальную фразу, что открыла первый портал. Никакого эффекта. Ладно, буду рассуждать логически. Это квест для бардов, и выдан он первым бардом народа Сильвари. Значит, надо понять, как это место связано с моим классом. Повторный визуальный осмотр ясности не добавил. Ни входа, ни выхода, ни подсказок. По всему выходило, что ключом к заданию являются предметы в комнате. Хотя, почему ключом? Может, это и есть финал задания? Выбирай приз за сообразительность и уходи. Возможно, но как-то... скучно. От старейшего барда Сильвари я ждала большего. Ладно, в любом случае нужно выбрать какой-то предмет и посмотреть, что будет. Драгоценности я обошла стороной. Классическая ловушка на жадность во всех историях и чип тому свидетель. Доспехи? Пара комплектов выглядела весьма привлекательно, но возможность вот так хапнуть кучу экипировки вызвала здоровый скепсис. Или окажется неснимаемым и проклятым, или выпрут за жадность. Оружие. Не бардовская тема. Музыкальных инструментов, к моему глубокому сожалению, в комнате не обнаружилось. Эх, а я бы не отказалась на халяву заполучить инструмент легендарного барда. Да и не на халяву тоже. Зато на одном из столов обнаружилось три книги, весьма меня заинтересовавших. Каждая могла оказаться песенником или хранить информацию об этом месте, или оказаться очередным сборником бредятина из местной библиотеки. Но книги казались самым верным вариантом. Осталось выбрать одну из них. Первый фолиант вызвал трепет. Огромный, с золотым срезом, коваными уголками, украшенный настоящим мастером. Такому — самое место на столе какого-нибудь короля или могущественного мага. Рядом с ним небольшая книжка в скромном потертом переплете казалась убогой и никчемной. Местами испачканная грязью с оторванным уголком, она казалась убогим калекой по какой-то неизвестной причине лежащим в пыли у ног сиятельного вельможи. Третья книга лежала чуть в стороне, поблескивая металлом замка. На черной коже обложки едва различимое тиснение, то ли руны, то ли символы неизвестного языка, а может, магические знаки. Подходящего по размеру ключика в поле зрения не обнаружилось. Первым порывом было взять именно третью книгу. Секреты, тайны. Они всегда манят и сулят нечто ценное. Но выбор столь же очевидный и привлекательный, как и богатый фолиант. А вот потрёпанная книжонка оказалась странной в этой компании. Зачем десятому хранить у себя подобное? Вывод один. В ней записано нечто, стоящее внимания. Последний раз взвесив все «за» и «против», я взяла со стола видавшую виды книгу и тут же получила системное сообщение. Выбор сделан. Вы получаете предмет «Записки Кипрея». Вы отвергли богатство и силу ради знаний, доказав, что не зря называетесь Бардом. Путь открыт. Прогресс задания — путь в никуда. Пройдено одно испытание. Вспышка, и передо мной открыт новый портал. Шаг. Сумрак, запах сырости и плесени. Мертвенно-бледный свет лишайника, облепившего стены пещеры. И зеркало. Огромное, в полтора моих роста. Рама из позеленевшей бронзы, окаймляющая тусклый провал стекла. Холод. Изо рта пошел пар. Захотелось сесть к огню и погреть озябшие пальцы. Жаль, ничего подходящего для сооружения костра тут не было. Я подошла к зеркалу и взглянула на свое отражение. Вместо него на меня глядел призрачный силуэт, едва различимый в бледном свечении лишайника. Без ночного зрения... Я вряд ли вообще заметила его там. «Кто ты?» — спросила я, и слова породили облачко пара. «Я — хранитель пути», — раздался потусторонний пугающий голос. «Ты желаешь продолжить путь?» Голос пробирал нездешним холодом до самых костей, до самой души. Хотелось бежать прочь под яркое теплое солнце, к горячему огню, к живым, но бежать было некуда. «Желаю». Выдохнула я, и с этим словом, казалось, тело покинули последние крохи тепла. Путников всегда подстерегает смерть. Голос существа в зеркале шелестел поземкой. Чтобы продолжить путь, умилостиви ее. Отдай чужую жизнь, чтобы сохранить свою, и продолжить путь. Здесь нет никого, чью жизнь я могу отдать, ответила я, внутренне порадовавшись, что чипа турнули еще в предыдущем зале. «Могу я продолжить путь иначе?» «Нет», — прошелестел житель зеркала. «Возвращайся в свой мир и найди дар. Когда будешь готова, произнеси, я принесу плату, и ты с избранной жертвой вернешься сюда». Задание «Путь в никуда» обновлено. Найдите жертву, чью жизнь готова отдать, чтобы умилостивить смерть, и продолжите путь мир на миг померк, и я вновь оказалась на том же месте откуда мы с чипом начинали свое путешествие и где засыпалась полюбопытствовал мохнатый чип возлежал в тенечке закинув ногу за ногу и наблюдал за мной из под полей надвинутый на лоб шляпы вид у него был омерзительно жизнерадостный жертву надо принести а никого под рукой не оказалось буркнула я наслаждаясь пригревавшим солнышком. Поселившийся в теле холод мгновенно отступил под его лучами. «А я подойду?» Чип потянулся и зевнул во всю пасть, демонстрируя чистокол зубов и вывалив длинный красный язык. «Особых условий не называли, так что должен. Тогда ты потом грохнешь меня, когда до этого же этапа доберешься». «Но тебя-то грохнуть я всегда успею», — тяжеловесно пошутил Чип, поднимаясь. «Пошли, о моя хищная царица цветов!» «Будем трагедию про браконьеров ставить. Лови группу!» Дождавшись, когда Ирх примет приглашение, я торжественно произнесла. «Я готова заплатить!» «Члену вашей группы запрещено перемещение в данную локацию в течение 11 часов 19 минут. Облом!» «Значит, ждем!» — философски заключил Чип и завалился обратно в тень. «От сель грозить мы будем шведу!» — пафосно продекламировал он и натянул шляпу на нос. «Эх, в такую погоду грешно без пивка в тенечке возлежать!» «Ты тут одиннадцать часов возлежать надумал?» — удивилась я, присаживаясь неподалеку у самой границы тени под жаркими лучами солнца. После стылой сырой пещеры с зеркалом в тенек совсем не хотелось. «А что, неплохо лежу?» — отозвался Чип. слушай кукурузенка Не пора ли нам позвать еще пару солистов до ансамбля, а? Солому с терном, то есть. Можно и позвать. В принципе, они быстрее нас пройти должны, если изначально ничего лишнего хапать не станут. Цепочку после ее начала я точно им не передам. Но они могут взять ее сами. Спросят про знаки у Амарилис, а бегут по нашей карте все знаки и вперед. Кстати, я же получила записки Киприя в первой комнате. Может, там какие-то подсказки будут? И ты молчала? скинулся чип. Лень с него, как рукой, сняло. «Доставай!» — потребовал Ирх, возбужденно шевеля розовой пуговкой носа. Увы, нас ждало разочарование. Страницы полученной книги или дневника оказались пусты. Не чисты, поскольку были весьма потрёпаны но кто-то будто заколдовал чернила, и они исчезли. «Вот ничего у него не бывает просто», Я с раздражением захлопнула книгу. «Свиток зашифрован, записки еще бог знает, как проявить. Этот твой куперит, или как там правильно, тоже бард, верно?» — уточнил чип. «Киприей». Машинально поправила я. «Барт, конечно. Первый бард Сильвари». «Ага». Ирх еще раз пролистал Томика, вернул мне. «Значит, и ключ к шифру лежит в музыкальной плоскости. Давай подумаем. вот если ты музыкант то как именно будешь делать шифр? Может, тут ноты какие? Или из отдельных слов надо песню сложить? Да если бы. Просто пустые страницы. Я вновь открыла книгу и продемонстрировала Ирху отсутствие всяких символов, пригодных к дешифровке. Ставлю на магию или алхимию. Либо чем-нибудь посыпать, попшикать или мазать надо. Либо слова, какие колдунские, произнеси, чтобы текст проявился. Ну или песню верную сыграть. Кстати, не исключено, что ту самую из библиотеки. — Ну и чего сидишь? Играй! — тут же распределялся чип. И даже уселся поудобнее, чем наположив ладони на колени. — Ну, не томи! — поторопил он. Возражать я не стала. Просто положила перед собой трофейную книгу десятого, взяла лютню поудобнее и начала концерт по заявкам. Чего я только не перепробовала. И инструментал, и акапелла, и даже уговорила Чипа спеть в два голоса. Безрезультатно. Страницы оставались пусты. «Все, я пас». Спустя полтора часа я сдалась. Осталось два варианта. Либо текст можно будет проявить дальше по цепочке заданий, либо с помощью того зашифрованного свитка. «Давай попробуем свиток», — тут же предложил Ирх. «Он все живот вот, перед носом считай». — А до моей амнистии еще куковать и куковать. — Ладно, тогда я снова в библиотеку, а ты свежись с терном и соломой, расскажи, как получить задание и чего делать не надо. «Ай, — Ай-ай, сэр! — дурашливо отсалютовал Ирх, вскочил на ноги и дунул выполнять свою часть работы.